Глава шестая. Марк. Я провожу рукавом по глазам, чтобы смахнуть слезы, аккуратно подтыкая мягкое розовое одеяльце в уголках колыбельки Кэти. Комната Кэти в доме моих родителей достойна принцессы. То, что я помню с детства как мрачную комнату для гостей, превратилось в изящную детскую со всеми приспособлениями для малышей, которые только приходят в голову. Но мои родители не остановились и на этом. Они были так взволнованы новостью о том, что у них будет внучка, что даже подали объявление в местную газету через несколько дней после того, как мы с Лаурой показали им снимок УЗИ. Кэти – первая за три поколения девочка в моей семье. Это крупное событие. Я неотрывно гляжу на розовые бантики с рюшами, связывающие бортики в кроватке. Красивые и нежные. Как и Кэти. У меня сжимается в груди. И я отчетливо понимаю, как сильно бьется мое сердце, поэтому заставляю себя отвернуться. Я резко поднимаю взгляд к потолку и гляжу на пластиковую люстру вишнево-розового цвета, которую моя мать заказала в каком-то жутко дорогом детском магазине. Одна из лампочек не работает, и я думаю о том, чтобы сменить ее, но затем отмахиваюсь от этой мысли. Я понимаю, что мне лучше уйти отсюда. Я провел здесь уже почти час. Но мои ноги тяжелеют, как будто их залили бетоном, и все, чего мне хочется – это лечь прямо здесь на полу и уснуть. Мои мысли уже далеко, когда я чувствую легкое прикосновение руки Николь на своем плече. Я не поворачиваюсь, я стараюсь вообще никак не реагировать, поднимая руки к лицу и используя и без того влажный материал джемпера, чтобы вытереть его. Николь обвивает руками мою грудь и кладет голову мне на плечо, я упиваюсь ее заботой. «Ты в порядке? Ты всё ещё злишься на то, что сказал доктор?» спрашивает Николь нежным шёпотом. Он сказал, что она должна продемонстрировать какие-то признаки улучшения в ближайшее время. Или он заберёт её обратно в больницу. «Заберёт её, Николь!» Слова застревают у меня в горле, и я чувствую, как у меня начинают потеть ладони. «Я не могу этого позволить. Бог знает, что Лаура расскажет ему, если он продолжит допытываться». Николь берет меня за руки и прижимает их к груди. Она крепко держит их, качаясь вперед-назад. Все будет в порядке, Марк. Я обещаю. Мне хочется попросить Николь не давать обещаний, которые она не сможет выполнить. Но я держу язык за зубами. А пока ничего страшного, если ты время от времени будешь сдавать позиции. Это сложно. Чертовски сложно, сам знаешь. Не обязательно все время быть суперсильным. Никто не ждет этого от тебя. Я в порядке. Лгу я. Наверное, дело в чувстве вины. Да, в этом все дело. Я чувствую себя чертовски виноватым. Я знаю, что когда Лаура все узнает, это разобьет ей сердце. Я не хочу, чтобы с ней это случилось. Мне бы даже немного хотелось, чтобы она никогда об этом не узнала. Николь разочаровывает мое признание. «Она должна знать правду, Марк. Может, тебе стоит рассказать ей?» «Так не получится, и ты, блин, знаешь это!» – ворчу я. «Мы уже обсуждали. Ты сама согласилась, что это лучший вариант!» Николь закрывает глаза. «Да, я знаю, прости. Просто знаешь, ждать тяжелее всего». Я пожимаю плечами. «Я не говорил, что будет легко». «И я не говорила, что ты так сказал. Я вынужден отвернуться. Мне кажется, Николь вот-вот заплачет, и я знаю, что это моя вина». Она отпускает мои руки и отступает на шаг назад. «Прости меня», — шепчет Николь. «И ты меня». «Слушай, мне не нравится весь этот спектакль, Марк. Я не умею лгать. Но я понимаю, что ты изо всех сил стараешься защитить Лауру». «Но в этом-то и вся проблема. Я не могу защитить ее от самой себя. Никто не может». «Ты ведь не думаешь, что она причинит себе вред?» «Нет. Может быть. Иногда. Ты думаешь, может?» «Нет, может быть, иногда…» – эхом отзывается Николь. Я сквозь боль проталкиваю комок воздуха, застрявший в горле, и сжимаю голову руками. Сильно, почти до боли. «Мне нужно вернуться». «Я знаю». «Нет, я имею в виду сейчас. Прямо сейчас. Мне нужно вернуться домой. Боже, мне не стоило оставлять ее одну. О чем я к черту только думал?» Николь кладет руки мне на плечи. «Все нормально. Перестань нервничать. Лаура спит». «Нет, ненормально. Все совсем ненормально». «Тебе нужна передышка, Марк. Так не может продолжаться. Ты себя в могилу сведешь». Я вырываюсь из объятий Николь. «Я в порядке. Или буду в порядке, когда вернусь домой». Я сбегаю вниз, распахиваю дверь гостиной и вижу, что моя мать смотрит свою любимую мыльную оперу, сидя на диване». Она быстро тянется за пультом и возится с кнопками в попытке выключить телевизор, вопящий в углу. «В чем дело?» – спрашивает мать, поднимаясь. «Что-то произошло?» «Нет. По крайней мере, пока нет. Но мне нужно возвращаться домой. Мне не стоило оставлять Лауру одну». Моя мать вздыхает, и я вижу, как расслабляется ее напряженное тело. «Марк, ты пробыл здесь меньше часа. Лаура сможет справиться сама». Откуда ты знаешь? «Боже, как я вообще мог оставить ее одну? Как я мог быть таким идиотом? Вдруг Лаура проснется? Бог знает, что ей может попасться на глаза. Она может прийти к каким угодно выводом. Черт, черт, черт! Мне нужно идти!» Николь шумно сбегает по лестнице и чуть не поскальзывается на плитке, тормозя прямо позади меня. «Милый, присядь!» – командует мать, обнимая меня за плечи и пытаясь усадить на диван. «Ты не в состоянии сесть за руль!» Твой отец на кухне варит кофе. Уверена, он нальет чашечку и своему единственному сыну. Я так сильно трясу головой, что зрение расплывается. «Приглядывай за ним!» – шепчет мать, проходя мимо Николь. «Том! Марк хочет кофе!» – кричит мама в сторону кухни, выходя из комнаты. «Нет, мам, мне не нужен кофе! Мне нужно идти!» – несусь я за ней. Мама разворачивается, и в линиях ее лица отражается такая тревога и беспокойство что это разбивает мне сердце. Но все, что я могу сделать, это вымученно улыбнуться. «Хорошо, милый. Хорошо». Идет она на мировую и внезапно кажется слишком тяжеловесной и изможденной для такой подтянутой, расторопной дамы. Я ношусь из комнаты в комнату, лихорадочно собирая все, что попадается под руку. Хватаю телефон и пальто. Затем кручусь вокруг своей оси в каждой комнате в поисках мистера Санглаза, плюшевого медвежонка, которого я купил в больнице к появлению Кэти а затем вспоминаю, что мохнатый коричневый медвежонок лежит рядом со своей прекрасной маленькой хозяйкой. Мистер Сноглас составляет компанию малышки Кэти. «Марк, успокойся, пожалуйста!» «Ты так сляжешь!» – советует Николь. «Я соберу вещи, пока ты заводишь машину». «Глупости!» – довольно громко восклицает мать. «Единственное, что тебе нужно взять домой – это себя. Все остальное сейчас не имеет значения. Николь права. Тебе нужно успокоиться...» Или сам окажешься на боличной койке. А это точно ничем не поможет Лауре. Я резко останавливаюсь посреди комнаты и безвольно опускаю руки вдоль тела. Порядок, яростной ревнительницей которого всегда была Лаура, превратился в хаос. Я жажду увидеть хоть что-то знакомое. Я понимаю, что наша жизнь изменилась навсегда. Но может, если мне удастся найти хоть какое-то напоминание о том, кем мы были, за ним последует стабильность и покой? Ага, ты права, мам. Я поехал, говорю я. Хорошо, подтверждает Патрисия, хлопнув ладоши. А теперь отправляйся. И бога ради, веди аккуратно.